Глава 21. Джамал и Арина. «Доброе утро, стрекоза. Слышу бодрый голос Мусаева и морщусь во сне. Только не это. Только не очередное утро рядом с этим криминальным элементом. Шторы распахнуты, вовсю сияет солнышко, и он уже после души стоит и рассматривает меня. Я чувствую себя помятой и замученной. Словно это я, а не он всю ночь кутила». Еще только девять. Сонно зевая, сажусь на кровати. А ты, лентейка, до вечера спать собралась? Между прочим, мой сын уже позавтракал и ушел к себе заниматься. Твой сын превращается в робота. Еще немного, и ничего человеческого в нем не останется. Зачем ты мучаешь ребенка? «Мучить я буду тебе, если сейчас же свою ленивую жопу не подарешь. Вставай и собирай свою шматью. Сегодня в дом переезжаем. Хватит в гостинице отсиживаться». «В дом? Ты хотел сказать, ты переезжаешь, а меня отпускаешь?» «Если бы я хотел это сказать, то сказал бы, но я не сказал, а это значит, что ты переезжаешь со мной». «С какой стати?» «Я так сказал». Швырнул мне в лицо полотенце, которое только что сорвался со своих бедер. Он заставил меня загореться и вспыхнуть от стыда. Я быстро отвернулась, поздно зажмурившись. «Ты не мог бы больше так не делать?» Процидилась сквозь зубы, мысленно удушая его этим же полотенцем. Как? Он повернулся ко мне, но я закрыла лицо руками и встала с кровати. Бросилась в душ в надежде, что пока я приведу себя в порядок, он уже оденется и перестанет сверкать своим достоинством. За завтраком Джамал молчал, что-то просматривал в своем айпаде, иногда бросал в рот тарталетку с икрой. «Так ты хочешь остаться в России?» «Решила спросить я». Он поднял на меня глаза, усмехнулся. «А ты против?» «Допустим». «Что ж, тогда тебе не повезло, потому что я решила остаться. Пока что». «Ясно. А меня когда отпустишь?» «Пока не решил». Отпил кофе из маленькой белой чашечки, сыто откинулся на спинку стула. «Ты свои тряпки собрала?» «Собрала. Только я думала, ты меня отпустишь?» «Нет». «Не отпущу». Серьезно взглянул на меня, потом перевел взгляд на задницу мимо проходящей официантки. «Почему?» «Слушай, хватит доставать меня своими вопросами, потому что решил я так. Иди, помоги Амиру собраться и ждите меня в машине». Ленивым жестом он подозвал к себе официантку, и та, раздвинув губы в широкой улыбке, подплыла к нам. «Слушаю вас». Почти ласково обратилась к Джамалу, На что тот скользнул взглядом в ее декольте. Счет принеси. А ты иди. Это уже мне. Я пошла за амиром. Можно было попытаться сбежать еще раз, но что-то мне подсказывало, что ничего у меня не выйдет. Джамал откуда угодно достанет, а мне хотелось домой, в свою комнату, к своему мягкому уголку. В общем, подальше от джамала. Ты грустишь, сказал мальчик, разглядывая меня с интересом. Папа отругал. «Нет, улыбнулась ему я. Просто домой хочется». «А где твой дом?» «Здесь, в этом же городе». «Тогда почему не поедешь? Папа не отпускает». «Не отпускает». Вздохнула я. «Значит, ты ему нравишься». «Заключил мальчик». Я опишила. «С чего ты это взял?» «Папа не держит рядом с собой тех, кто ему не нужен. Тебя держит. Значит, ты нужна». «Вот такое вот заключение». «Я чуть не поперхнулась. Я нужна ему как нянька, не более». «Ты такая взрослая, но такая невнимательная». Хмыкнул мальчик и улыбнулся Джамаловской улыбкой. «Если ты не заметила, я не нуждаюсь в няньках уже пару лет точно. И у меня их не было в Европе. Водителя мне достаточно». Я опустила взгляд, едва не плача. Даже этот мелкий упрекнул меня в глупости. Весь в своего папашу. «Тогда зачем я твоему отцу?» Ну, раз ты такой умный и всё знаешь. Ты ему понравилась, как женщина. Как можно это не заметить? Так, ну все, заканчивай. Оборвала я мелкого засранца, а тут усмехнулся. Мой отец всегда получает то, что хочет. И тебя получил. Не получил и не получит. Надув губы, я задумалась. А ведь мелкий прав. Джамалу не стал бы удерживать меня и дальше, если бы я ему не была нужна. Что задумал этот пудлый тип? Джамал залез в машину, окинул нас своим цепким взглядом, что унылые такие. «Арина не понимает, зачем ты ее держишь при себе. Думает, что мне нужна ненька». Усмехается Амир, на что Джамал широко ухмыляется. «Наивная она, правда?» «Не то слово», — прыскает мальчик. «Я вам не мешаю? Может, мне выйти?» Начинаю закипать. «Сиди уже», — осаждает меня Джамал. «Поехали». Приказывает водителю, и тот заводит машину. Саид и Надя. «Меня сегодня выписывают?» Захожу к Лине в палату. Замечаю свежий букет цветов. «Вижу, муженек уже побывал у тебя?» Она вздыхает. «Ага, опять прощения просил. Сказал, что больше пальцем не тронет. И ты поверила?» Приподнимаю брови в удивлении. «Это первый раз он тебя метелил?» Нет, не первый. Так сильно впервые, конечно. Разводись. Обычно я не говорю своим клиентам, что им делать. Человек должен прийти к мысли о том, что ему нужно сам, но в данный момент я не врач, а такая же женщина, пережившая насилие. И я знаю, что говорю. Такие не меняются. Я его боюсь. Он прокурор, а я кто? Деревенская девчонка, которую родители удачно выдали замуж за хорошего мужчину. Им-то я не скажу, что он сделал. Почему? Они ничего не изменят, только волноваться будут. Да и наказан уже Володька. Его избил кто-то сильно. Два дня в больнице провел. На лице живого места нет. Говорит из-за работы. Я усмехаюсь. Я дам свой номер. И если он еще раз посмеет тебя тронуть, позвони мне. Перелом конечности ему гарантирован. Так это ты все? Как? Скажем так, я не беззащитная. Ясно. А знаешь что? Спасибо. Это ему за ребеночка. Я беру ее за руку, вкладываю туда свою визитку. Если что, звони. Лина улыбается. Обязательно. Услышав тяжелые шаги в коридоре, выскакиваю из палаты и попадаю прямиком в руки Саида. Он подхватывает меня, отрывает от пола, целует, как может, только он. И я тут же забываю обо всем остальном. Готова ехать домой? Готова. С утра жду тебя. Тогда поехали. Наконец-то дома. Я так ненавижу больницы. Выдохнула, вылезая из машины. Будешь осторожнее себя вести, больше туда не попадешь. Поучает меня Саид. Смотри, кто тебя встречает. Кивает на бегущую к нам Алану. Та, широко раскинув руки, мчится ко мне с воплями. «Мама! Мамочка приехала! Саид ловит ее на лету, подставляет мне для поцелуя. И только потом ставит кроху на землю. «Мы сегодня поедем в парк аттракционов? Мама же больше не болеет». «Мама не болеет, но врач сказал ей побольше лежать. Мы поедем в парк аттракционов, но позже. Не сегодня». «У нас все хорошо?» Спрашиваю у Саида, и тот кивает. Все замечательно. Вся семья в сборе, даже Шамиль своих привез. Вы с ним до сих пор не разговариваете?» Укоризненно смотрю на мужа. Не забывай, он спас мне жизнь. Как же я забуду, если мне постоянно об этом напоминают? Саид начинает злиться. Ладно, все, молчу. Пойдем в дом. Я соскучилась по всем.